Глава 38 «Неприемлемо!» – резко отказал я, глядя на обнажившиеся из-под капюшона подбородок и пасть мутанта. «У меня есть приказ и миссия. Мою команду отправили убрать с кластера зараженных». миты не зараженные, просто другие». «Мы убили всех зараженных!» – проигнорировал я возражение. «Теперь должны доставить их тела в крематорий и сжечь». «Мусорщики!» – прозвучало брезгливо. «Мусорщики», – легко согласился я. «Кто-то должен и эту грязную работу выполнять. Кто, если не мы?» «Вы должны были закончить вчера». Я задумался о том, откуда у этой образины могут быть сведения о делах 32-го стаба, и решил получить больше информации. «Мы выбились из графика», – равнодушно ответил я и пожал плечами. «Что-то еще?» «Уходите». «Нет», – ответил я спокойно. «Так это не работает. Я не могу просто так уйти». У меня есть тут работа, которую я намерен выполнить. «Пять спаранов – не та плата, ради которой имеет смысл ссориться с атомитами», возразила тоненьким детским голоском чудо Юда. «Тела зараженных оставьте, они нам нужны». «Давай-ка разберемся», – жестко возразил я. «Мы ни с кем не ссорились. Это по нам начали стрелять ваши разведчики. Что мы должны были сделать? Убежать? Дать себя убить?» «Нет». «Так вот». Пока не соберу и не увезу всех убитых зараженных, я отсюда никуда не уйду. Так что ты уходи и свой малый дредноут с собой прихватывай, пока он цел». Чудо-юдо поерзало неохватным задом на жалобно заскрипевшей скамеечке и заключила писклявым голоском. «Ты необычный мусорщик». «А ты необычный атомит», необычный атомид, парировал я. «У всех свои недостатки, верно?» «Верно», – согласилось оно. «Как ты догадался?» «Когда ты села на скамью, халатик задрался, так что я вижу нижнюю челюсть и пасть», – спокойно сообщил я. «За все время нашей беседы твой рот ни разу не открылся. Ты либо чревовещатель, каких мало, либо где-то рядом стальная маска, которой я обещал разнести голову из пулемета, если еще раз полезет в мои мысли». «Толмача нет, она далеко», – я хмыкнул. Этот странный какой-то несерьезный разговор начал утомлять меня. «Значит, мне придется найти ее. Нужно же держать свое слово?» «Нет», – пропищала мое визави. «Я тебе покажу, только не пугайте». Существо откинуло капюшон. Шок – это по-нашему. Нет. Глаза мои прекрасно все видели. Мозг обрабатывал поступавшую информацию. Но картинка все равно рассыпалась. То, что поначалу я принял за нароста неизвестной природы, оказалось никакими не наростами, а руками. Обнимавшими необычного кваза за шею. Да Егор показался никаким не горбом, а ребенком, лежащим на спине кваза. Ребенок этот был еще не нормальнее, чем мутировавший квас. Аномально большая голова лежала на плече. Тонкий голосок, которым оно со мной говорило, доносился из его малюсенького беззубого ротика. Огромные мутные слезящиеся глаза дитя взирали на меня безразлично и отрешенно. Подобие ребенка, хоть и было довольно большим, но обладала пропорциями, скорее, очень крупного новорожденного. «Удивлен», – проговорил младенец. «Есть такое», – согласился я, переводя дыхание. «О таком мне не рассказывали». «Не расскажут. Таких, как я, немного», – ответил крупный младенец переросток. «Меня зовут Нерожденный. Давай договариваться без угроз. Нам нужно мясо зараженных, чтобы выживать и прогрессировать. Стикс пропитывает мясо иммунных и зараженных энергией». Эта энергия для нас, как для вас, живун и гороховый раствор. «Погоди, погоди», – перебил я. «Значит ли это, что для вас имеет ценность мясо развитых зараженных?» Глаза старика на лице младенца внимательно изучили меня, прежде чем нерожденный дал ответ. «Значит», – наконец ответил он, – «нам нужны они в первую очередь. Мясо развитых зверей содержит намного больше энергии стикса. В то, что тут замешана какая бы то ни была энергия, верилось с трудом. Скорее, собеседник подразумевает некие специфические аминокислоты или микроэлементы, которые из иных источников получить или невозможно, или проблематично. «У меня встречное предложение», – зашел с козырей я. «У нас тут есть бегуны, топтунелы, лотерейщики и даже один рубер. Мы отдаем их туши вам, а всех остальных увозим в крематорий». Нерожденный снова замолчал, но на этот раз он прикрыл глаза. «За нами численный перевес. Нас больше». Пескляво возразил мне визави. «Зачем мне соглашаться на твои условия, когда мы можем взять все? Как я объясню это своим?» Наконец-то началась конструктивная беседа. Я улыбнулся, удовлетворенно кивнул и ответил. «Ты можешь сказать им, что попытались еще раз. Не мы это начали, но уже убили с десяток ваших. Вы стреляли в нас из гаубицы и зенитки, то есть уже использовали всю превосходящую боевую мощь. «Никаких результатов, кроме ненужных потерь с вашей стороны». «Я тебя понял», – тонюсеньким голоском ответил мне ребенок с глазами старика. «Наши загрузят вам машину и рассортируют туши». «Идиот», – легко согласился я. «Объяснишь, зачем вы здесь? Я не верю, что все ради мяса». Мой собеседник снова помолчал, даже глаза прикрыл. Словно говорить для него было утомительно, но ответа я все же дождался. «У вас эту болезнь называют трясучка или статическая лихорадка. Очень неприятная болезнь. Но проявляется она только у тех, кто долго находится на одном и том же стаде. Это очень тихий кластер. Мы сюда приехали на профилактику этого заболевания». «Что-то такое я и думал», – кивнул я. «Ваши разведчики всегда стреляют в первых встречных?» Зараженный ликвас, на котором ездил мой необычный собеседник, развел лапами. «Ждите здесь» ответил нерожденный. «Мы соберем ту же пустыши и подгоним грузовик сюда, после чего заберем тела развитых зараженных. Странное существо после этого ответа накинуло капюшон и отправилось в обратный путь к площади, тем самым давая понять, что разговор окончен. Когда горбатая фигура отошла метров на двадцать пять, я пробормотал себе под нос. <клес> «Надеюсь, с тобой мы больше не увидимся». И чуть не подпрыгнул, когда в моей голове прозвучал голос моего удалявшегося собеседника. «Я тоже». Странности на этом к моему облегчению закончились. Пока мы приводили себя в относительный порядок и принимали пищу, атомиты разобрались с сортировкой дохлятины. Я был уверен, что нас почти наверняка с количеством пустышей обманули, но возражать не стал. Сейчас было важно другое – разойтись с мутантами-краями и забыть о них, как о страшном сне. Уделяли мы должное внимание безопасности. Один из нас постоянно наблюдал за перемещениями людоедов. После этого несколько вооруженных мутантов зацепили цепями туши развитых зараженных и утянули их в сторону площади. А потом тюнингованный белас уполз из поселка городского типа прочь. Мне не давало покоя, что машину нам предоставили враги. Поэтому мы с Мазаем пригнали еще один грузовик. Я с удивлением выслушал от него лекцию, что Минский автостроительный завод, коего в моей реальности не было, Выпускает отличные автомобили. Как бы там ни было, грузовик завелся, и фуру мы подцепили к нему. В салоне разместились все, даже раненый бурят. Машину вел Мазай. «Если бы вы дали мне оружие сразу...» нарушил молчание Брюнет. «Я бы вам помог». «Тебе дали копье», возразил я и сразу продолжил. «Копье имеет простую конструкцию, готово к применению без всяких инструкций. И где не помогает рука и нога, Копье всегда остановит врага. Посмеялись. Смех, правда, вышел несколько натянутым и напряженным. Особенно у Натальи. Вновь повисло молчание, которое на этот раз нарушил мозай. А я вот хоть убей понять не могу. Как так вы не испугались, когда я направил на вас ружье? Мамба, сидевшая рядом со мной, сладко потянулась и промурлыкала. У тебя Сайга 20к, так? Так. Когда ты в нас целился, у нее был сложен приклад. Белозуба улыбнулась она. «А это исключает видение огня. Или в твоей реальности все иначе?»